о пыль на дорогах до самого неба. На каких дорогах он потерял себя? В каком бреду потерял и загубил? И где его любимый брат Мустафа, который должен дать ему щепотку дема, чтобы внутри все гудело и горело, и земля вокруг тоже загудит, как орган греческий?» И тогда жестокие синие звери, терзающие ему сердце, станут розовыми, и весь мир наполнится тонами прозрачно-алыми, тепло-желтыми, мягко-зелеными. У Тимура был любимый сын Джихангир, умер молодым. Все ли Джихангиры должны умирать молодыми? И убьют его, потому что не жесток, потому что... Нежесток, что... Всюду зло. И победить его нет сил. Никто не может изменить свою судьбу. Человек ничего не знает, живет в пустоте. Накинут тебе на шею зеленый шнурок, Не шире лезвия ножа. Слава и тьма все сплелось В странных переплетениях османских тюрбанов. Слава сверкает драгоценными самоцветами, а тьма прячется во множестве складок, Выползает из них, наползает, как адский дым. Когда-то сидел он в золотой колыбели и играл золотыми яблоками, А теперь топтали душу кони. «Дикие кони, дикие кони, не играйте душой, о, не играйте!» И снова птицы летали в нем, и шумели ветры наслаждения в его невесомом теле. В одурманенном состоянии уже ничего не замечал. Видел только собственные руки в беспрестанном движении. Удивлялся, почему их так много, и почему они все время двигаются. Руки поднимались, заламывались, кричали и плакали. Это было невыносимо. Если бы стал султаном, велел бы обрубить всем руки и ноги. Ноги, чтобы к нему никто больше не приходил. А то вот пришли и сказали, что султан Сулейман не разрешил давать Джихангиру ни крошки дема. Джихангир тихо засмеялся. Что ему султан? Туда, где он был, уже не проникнут никакие султаны. И сказано тиранам, «Вкусите то, что вы приобрели». А утром поразило их наказание утвердившееся. Произносил или только хотел произнести, на самом же деле только в мыслях вяло перебирал стихи Корана, точно так же, как вяло шевелил пальцами ног. Обувь у него была из такого тонкого сафьяна, что видно было это сквозь кожу. Обувь была такая же, как у Мустафы, и халат на нем тоже из таких же брусских шелков, и шаровары, и тюрбан. И тогда пришел к нему сам Мустафа, сел у изголовья, задумчиво смотрел в пространство, был величественным и неприступным. — Это ты? — спросил Джихангир. — Я, — ответил Мустафа. — Но ведь ты убит. Убили не меня, другого Мустафу. Откуда знаешь, что убили не тебя, а другого? Это невозможно объяснить. Познание дается от рождения. — Как это прекрасно! — прошептал Джихангир. А Мустафа ответил ему строчками из Корана. — Губит нас только время. — А ненависть? — спросил Джихангир. — Что ненависть? Любовь стократ сильнее ее. Вот я полюбил тебя и пришел, чтобы помочь. И ты поможешь? Помогу. И дал Джихангиру дема. И прозрачная тишина окружила его со всех сторон, наполнила ему душу, и ароматы забвения овладели им. Он был подобен ангелу. Не различал, где живое, а где мертвое, и Мустафу видел или не видел, тот, уплывая от него, исчезал беззвучно, мягко, тихо и медленно, пока не скрылся совсем.